Глава 57. Тишь. Меряю шагами кухню. Жду не дождусь, когда она вместе со всем домом перейдет к ничего не подозревающему покупателю. Сегодня приходил техник по климатическим системам и отключил их от приложений. Теперь они будут работать в обычном режиме. Ну и слава Богу. Крис пригласил и специалиста по аудиосистемам. Тот вот-вот появится. Чтобы сделать то же самое с музыкой. Проклятый дом вновь станет управляемым. Не нахожу себе места от одиночества. Вот в чем причина моей нервной беготни. На работе со мной никто не общается. Друзьями я не обзавелась. Все же начну играть в теннис. Не стоит откладывать в долгий ящик. Кстати, что там несла Кейт насчет контрольного пакета ивент. Хорошо бы ее чем-нибудь припугнуть. Пусть боится, мне это по душе. Так никто и не сказал, где проходит их убогая фотосессия. Похоже, в офисе надо мной просто смеются. В кармане вибрирует телефон, пришло сообщение от дяди Джорджа. «Сладкая моя, у нас проблема. Они подкупили наших свидетелей. Проект лучше свернуть и жить дальше». Еще чего». Я отвечаю, «Как это? Перезвони, я тебя не совсем поняла». Телефон молчит, я сама набираю дядю. Звонок проваливается в голосовую почту. Едва сдерживаюсь, чтобы не швырнуть сотовый в стену. Что значит проект? Это моя жизнь, и я должна поставить на ней крест? По щекам текут слезы. Кейт победила. Хорошо, что я ушла из офиса. Не хватало еще, чтобы меня видели в подобном состоянии. Нужен новый план. Тру глаза, стараясь не смазать макияж. Хорошо, забудем и о компании, и об этом городе. Между прочим, от красавчика Криса никаких новостей. Впрочем, волноваться не стоит. Я уже решила, что переезжаю в Хилтон-Канопи, в центре, пока не найдем идеальную квартиру. «Ни дня больше не проведу в этом ужасном доме. Клянусь, он населен призраками. Я ведь не сумасшедшая, верно?» Перед глазами тут же всплывает образ Джона, и я отмахиваюсь от видения. Обманщиком жил, обманщиком умер. В этом смысле покойный муж получил то, что заслужил. И лучше бы ему не пугать меня, я все равно выиграю. Во всяком случае... Теперь Джон это знает точно. Вытаскиваю из кладовки два больших саквояжа, и дом снова принимается за свое. Из динамиков несется «Кто ты?» группы заху. Ничего, хотя бы температура комфортная. Окна закрыты, так что пусть ее гремит, переживу. Открываю саквояж. Вот и звукопоглощающие наушники. Один ноль в мою пользу. Швыряю в саквояж кое-какую одежду. Откровенные вечерние платья, тренировочные и теннисные костюмы, чтобы продержаться следующую неделю. За нарядами летят сумочки и туфли. По пять пар в каждую сумку. Теперь сейф. Самые дорогие драгоценности — подарки Джона. Наденем на себя. Длинное золотое ожерелье со сверкающими бриллиантами через каждые полдюйма. Просто глаз не оторвать, дорогая внушительные бриллиантовые шпильки и обручальное кольцо с огромным камнем. На каждый день я ношу более скромный вариант. В отеле наверняка решат, что к ним заехала избалованная женушка миллиардера. Вообще-то нужно будет перевести на новую квартиру абсолютно все, однако меня в основном интересует одежда и драгоценности. Все остальное барахло Джона. Заплачу Соне, и она перешлет вещи в Хилтон. А там поручу обслуги развесить все на плечиках в одной из комнат номера. Пусть Соня все организует, а потом расстанусь с ней навсегда. Слишком уж она предана Джону и Кейт, живет прошлым. А я будущее. Спускаюсь на кухню, подрев музыки. Переступаю порог и вижу, как роль Ставни с электроприводом дружно опускаются вниз. На улице солнце, а в доме теперь полный мрак. Изверг, а не дом. Я поднимаю ставни, распахиваю окно и тут же соображаю. Громкая музыка не понравится гольфистам. Нет, надо начать всё заново. Не стоит задерживаться в Коламбусе. В Париже сейчас чудесно, да и в Лондоне тоже. Везде хорошо, где можно шикарно провести время. За определенную цену я готова уехать, и даже знаю, кто заплатит любые деньги, лишь бы меня здесь не было». Достаю телефон и набираю сообщение для Кейт. «Не возражаете подъехать ко мне? Все обсудим ради блага Эшлин. Не поняла вас насчет 70%, однако я жена Джона и все равно имею право на часть наследства». «Хотите, чтобы я уехала? Давайте заключим сделку». Проходит 10 минут. Ответа нет. То и дело поглядываю на экран, потом проверяю, на тот ли номер ушло сообщение. «Старая миссис Нельсон, все верно». Наконец телефон пикает. «Ага». «Прости, я занята». «Господи, как они меня достали!» «Точно надо уезжать отсюда!» «Кейт — это мой лотерейный билет на несколько миллионов долларов». Снова пишу. «Я разумный человек. За деньги договоримся». Кейт отвечает. «Деньги? За что?» «Я докажу, что завещание фальшивка». Свидетели уже подписали признание. Суд направил нотариусу запрос о предоставлении регистрационного журнала. Почерковед подтвердил, что подпись Джона подделана». Тебе конец. Черт! Черт! А Джордж так и не перезвонил. И эта дура, его администратор, уже дает против меня показания. Как всегда, за бедную тишь некому заступиться. И что с того? Я ведь все еще здесь и могу превратить в руины и вашу жизнь, и ваш бизнес. Хотите, чтобы я подняла шумиху в прессе? По экрану бегут точки. Кейт печатает. Похоже, ей есть что сказать. Я уже готова что-нибудь добавить, когда поступает новое сообщение. В прессу ты уже успела обратиться. Тут же пишу. Да, но за определенную плату я с сегодняшнего дня буду хранить молчание. Еще одно сообщение. Ты убила Джона, пыталась захватить мою компанию с помощью поддельного завещания. Из-за тебя едва не погибла Эшлин. «Ты хотела забрать у меня все. «Хм, интересно. Что из этого ей известно доподлинно?» Кейт блефует. Доказательств у нее нет. Разве что глупые домыслы Эшлин. И все же у меня дрожат руки, когда я набираю ответ. У него просто остановилось сердце. Никто не виноват. Эшлин пусть уматывает в свой колледж. «На компанию я больше не претендую». Я знаю, что вам нужно, и вы это получите. Поднимаю роль ставни, окидывая взглядом двор и поле для гольфа. Игроки сплошь друзья Джона, не мои. Соседи мне не по нраву. Да и от нашего пригорода я далеко не в восторге. В таких местах встречают старость. Отсюда одна дорога, в дом престарелых. «Слава Богу! Скоро стану богатой и уеду подальше». Захожу на сайт авиакомпании. Есть несколько вечерних рейсов на Нью-Йорк. Выбираю место в первом классе, а как же. Авиакомпания предлагает дополнительные услуги, и я соглашаюсь на номер в роскошном отеле. Из Нью-Йорка я улечу куда угодно. Передо мной весь мир. Оживает телефон сообщая, что у парадной двери зафиксировано движение. Наверное, кто-то из гольфистов прибежал пожаловаться на шум. Или, не дай бог, у входа стоит человек из охранной компании, опекающий наш квартал, и выписывает штраф за то, что я не могу совладать с собственным домом. Мой дом, как собака, которая то и дело убегает и роет ямы в соседском дворе». Понятно, что роешь не ты, а все же хозяин несет ответственность. Что делать? Подмешай собаке в еду измельченные вишневые косточки, и проблема решена. Я усвоила этот урок еще в детстве, когда любимая мамочка отравила моего щенка. Кейт продолжает писать. Сегодня твой последний шанс. Я буду к семи, и лучше не пытайся меня обмануть. Отвечаю. «Ни в коем случае!» «Иду!» — кричу я, хотя человек у входной двери наверняка меня не слышит. На пороге снова этот тупой охранник. «Добрый вечер, миссис Нельсон!» — вопит он, указывая на мои наушники. «Здравствуйте, сэр!» — снимаю их. «Мэм, опять люди жалуются на вашу музыку!» Он открывает блокнот с квитанциями и начинает заполнять бланк. «Да ради Бога!» «Объясняла ведь, что не умею управлять домами с привидениями. Скажите жалобщикам, что сегодня вечером я переезжаю и никогда сюда не вернусь. Надеюсь, мой отъезд осчастливит всех до единого». «Что ж, мэм, вы совершенно правы. Я дам знать соседям. Хорошего вам вечера». Охранник, посмеиваясь, разворачивается и уходит. Как же я их всех ненавижу!» Захлопываю дверь, и музыка тут же стихает. Наверное, вскоре снова заорет. Однако пока что я наслаждаюсь тишиной. В гараже у меня лежит корзинка для пикников. Мы пользовались ей лишь раз. А жаль. Прелестная вещица, плетеная. С красной клетчатой подкладкой и деревянной сырной дощечкой с клеймом «Бри приносит счастье». Читаешь, и душа согревается. Заношу корзинку в дом. Славная будет у нас скейт-вечеринка с коктейлями. Разве мы не заслужили? Насвистывая под нос, готовлюсь к визиту старой миссис Нельсон. Я придумала изысканный способ разрешить возможный конфликт. Однако надеюсь, что мы придем к согласию. Так будет лучше для всех. Смешиваю два графина Маргариты. У коктейлей немного разный состав. Один поставлю в кухне на случай удачной сделки. Вторую, особую порцию, заливаю в термос и прячу в корзинке для пикников. Пусть пока побудет в гараже. Термос с особым коктейлем пригодится на случай, если сделка не состоится. Накладываю в хрустальную чашу на столике в гостиной горку вишни, и взбиваю подушки дивана. Париж. Всю жизнь мечтала туда попасть. Надеялась на поездку с Джоном. Он ведь обещал, что мы посетим город огней. Впрочем, обещания он не выполнил. Как и многие другие.